Глава двадцатая Открывшийся нам проход вёл вовсе не в озеро, хотя кусты росли у самого края воды. За раздвинутыми ветками темнело узкое отверстие в скале. «Нам туда!» — магистр показал рукой на волка, спокойно забежавшего в пещеру. А вот я встала, как вкопанная, а потом даже попятилась назад, испуганно мотая головой. «Нет-нет, я не могу!» «Что такое Нилая Магистр нахмурился и поймал меня за руку. «Ты боишься пещер?» Не отвечая, я попыталась вырвать свою руку из мужских пальцев. Нилая, да ты! Объясни, что происходит!» Магистр начал злиться. «Я туда не зайду! Нет, ни за что!» В панике я не заметила, как мой голос поднялся почти до визга, а тело начало колотить крупной дрожью. «Все, все, успокойся!» На затылок мне легли теплые пальцы, а щека оказалась прижатой к пахнущей морозом кожи дублета магистра. Он погладил меня по волосам и спросил будничным голосом. — Ты боишься темноты? — Не в состоянии сказать ни слова, я просто кивнула Тебя напугала темнота, когда ты была маленькая? — продолжил расспрос магистр. — Как это случилось, Нелечка? — с трудом выдавила я. Однажды она на всю ночь посадила меня в чулан в подвале. Закрыла дверь на ключ и запретила выпускать меня. Папа тогда был в отъезде, а слуги боялись его жену, как огня. — Сколько тебе было лет тогда? — Восемь, — прошептала я и попросила. — Не спрашивайте меня больше, пожалуйста. Мне действительно было больно вспоминать то, что я тогда пережила. — Хорошо, пока не буду, — вздохнул магистр, подхватил меня на руки и велел. — Обними меня за шею и закрой глаза, так тебе не будет страшно. Нам нужно идти, и я тебя понесу внутри пещеры. Нет, я опять задергалась, но магистр только крепче сжал меня и попросил. Нелечка, я знаю, что сейчас тебе очень плохо, но давай попробуем справиться. Нам нужно идти, иначе проход закроется, и неизвестно, сможем ли мы еще раз его найти. Давай, девочка, сделай, как я сказал, и все будет хорошо. Я с тобой. Голос магистра звучал так мягко, даже ласково, что от удивления я на миг забыла о своем ужасе. Послушно обняла крепкую шею, уткнулась носом в меховой воротник и закрыла глаза. «Когда-нибудь я должна побороть свой страх. Пусть это будет сегодня, когда рядом этот мужчина». На руках магистра было удобно и пахло, как всегда от него, морозом и горьким миндалем. От его близости мой огонь горел мягко и ровно, согревая своим теплом. Я старательно сжимала веки и удивлялась тому, что еще неделю назад ненавидела магистра, а сейчас он единственный, к кому я могу обратиться за помощью. И кто уже помог, ведь приезд ректора отменился не просто так. И он несет меня на руках, укрывая от моего самого большого страха. И еще теперь он мой муж. Как же я об этом забыла! Даже не верится, что к таким огромным переменам в моей жизни привел один-единственный неудачно сорвавшийся с моей руки снежок. Или наоборот, удачно. Я немного передвинула голову на широком плече и вдруг зевнула. Все-таки сегодня я спала очень мало, а в руках магистра так уютно. Спи, Нелая. Нам еще долго идти. Шепот я услышала на самой границе между сном и явью. Когда я открыла глаза, было светло. Я лежала на толстом покрывале, моя голова покоилась на плече магистра, и одна его рука разместилась у меня на спине. Рядом на земле, опустив голову на лапы, лежал белый волк. Заметив, что я на него смотрю, зверь поднял морду и от души зевнул, продемонстрировав мне огромные острые, как пики, клыки. Не шевелясь, я смотрела на волка, пытаясь понять, что в нем не так, кроме зеленого цвета глаз. И почему мне кажется, что это совсем не волк? Магией двуликих от него не веяло, значит, не оборотень. Но что тогда? «Выспалась», — оборвал мое размышления голос магистра. «Тогда идем дальше». Я села и огляделась. Мы расположились на маленькой полянке под большим раскидистым дубом, укрывшим нас ветками, словно шатром. Странно. Сейчас зима, а в этом месте было тепло, словно наступило лето. Вернее, ранняя осень. Деревья стояли зеленые, но кое-где уже мелькали багряные и желтые тона. Я с трудом встала на затекшие ноги и, направляемая магистром, пошла вперед. Впереди бежал неторопливый рысью волк. За ним шла я. Замыкал нашу процессию магистр. Мы шли уже несколько часов, изредка останавливаясь передохнуть, а узкой тропинке, что велась сквозь плотный густой лес, казалось, не будет конца. Ужасно устали ноги. Хотелось пить и есть. Да еще шубка, которую я несла в руках, начала казаться тяжелой, словно сделанной из камня. «Магистр, Кристиан!» Не выдержала я, когда в очередной раз споткнулась от усталости и точно пробороздила бы носом землю, если бы не поймавшая меня рука куратора. Откуда вы знаете, что мы идем правильно? Синий лес не так огромен, чтобы идти по нему целый день и не добраться до края. И я помню, как феечки мне рассказывали, что аллацвет растет в мертвой части леса, примерно там, где мы встретили мухарга. Это и есть мертвая часть леса. Магия иллюзий, не лая. Все, что ты видишь, тебе только кажется. Нас ведет Арс, и ему можно доверять. У него есть способность видеть зачарованные вещи и места, ответил магистр и протянул мне бутыль с водой. Сделай пару глотков, не больше, и пройдем еще немного. И если через полчаса не дойдем до места, остановимся и разобьем лагерь для ночлега. Магистр говорил спокойно, но чувствовалось, что и он уже устал. Широкая грудь вздымалась и опускалась энергичнее, чем обычно. Голос сделался тусклым. Он нес большой заплечный мешок, чем-то плотно набитый и, кажется, довольно тяжелый. К тому же Кристиан давно забрал у меня шубку и теперь нес и ее тоже. Вместе с туго свернутым покрывалом, на котором я лежала, когда мы вышли из пещеры а до этого неизвестно сколько нес меня на руках. «Держись, девочка!» – приободрил он меня. Внезапно поднял руку и костяшками пальцев провел по моей щеке. Глаза его вдруг потемнели, цвет их из голубого сделался глубоким, почти черным, а на дне зрачков вспыхнул мрачный огонь. Горящий взгляд прошелся по моему лицу, и магистр шагнул ко мне. «Нелия!» Голос прозвучал странно, хрипло, будто простужено. Магистр, Кристиан. Он стоял очень близко. Склонившееся ко мне лицо оказалось совсем рядом, так, что моей кожи касалось его дыхание, а губы, казалось, чувствовали тепло и гладкость его губ, почти как тогда, когда он целовал меня в храме после нашей свадьбы. Нилая снова этот хриплый шепот, будто ему трудно говорить. нелечко. Он наклонился ко мне еще ближе, и я закрыла глаза, со стыдом и ужасом, понимая, что больше всего на свете хочу, чтобы сейчас он поцеловал меня.